Шарлотта Перкинс Гилман. Желтые обои. Обычно таким людям, как Джон и я, редко удается заполучить на лето целое родовое поместье, кланиальное особняк, наследственные владения, я бы даже сказала дом с привидениями. Это же верх романтического облаженства. Чего еще просить у судьбы? И все же я немедленно заявила, что в этом есть нечто подозрительное. Иначе почему дом сдавался так дешево и почему здесь так долго никто не жил? Конечно, Джон посмеялся надо мной, но чего еще ждать от мужчины? Мой муж практичен до крайности, он не переносит религии и суеверных страхов.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 Как они вдруг исчезали, превращаясь в возмутительные углы и растворяясь в беспримерных противоречиях? Цвет обоев отталкивал. Он казался почти отвратительным. Это такие грязно-желтые, яталяющий огонь, странно поблекшие под солнечным светом. В некоторых местах его пробивал огненно-оранжевый оттенок, однако в остальном он смотрелся болезненным и зеленовато-желтым. Неудивительно, что детям обои не нравились. Я и сама их уже ненавидела, хотя еще и не жила в этой комнате. О, кажется, пришел мой муж. Мне пора заканчивать. Ему не нравится все, чтобы я не написала. Мы здесь две недели, и мне уже не хочется писать, как в первые дни. Я сижу у окна в этой ужасной детской комнате, и ничто не мешает моей творческой деятельности, ничто не отнимает силы.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 И он раздражает меня больше всего. Этот узор можно видеть лишь при определенном освещении, и даже тогда не очень ясно. Но там, где обои не поблекли и не выгорели на солнце, мне попалась на глаза странная бесформенная фигура, которая кажется хмурится, когда я нахожу ее на рисунке. Ой, сестра уже на лестнице. Ну вот, день благодарения и закончился.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 Кучу укрепляющих таблеток и прочую дрянь, совершенно запретив пиво, вино и недожаренное мясо. Милый Джон, он так нежно любит меня, что просто не выносит больной. Вчера я попыталась серьезно и рассудительно поговорить с ним и рассказала ему, как мне хочется погостить у кузена Генри и Джулии, но он ответил, что нельзя уезжать только по той причине, что мне не хочется тут оставаться.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 Дорогая, произнес он холодным тоном, я умоляю тебя ради меня и нашего ребенка, а также ради собственного блага, ни на секунду не позволяй этой идее входить в твой ум, не создавай себе психической болезни. При твоем темпераменте это опасная игра. Все твои страхи и симптомы глупая фантазия. Ты можешь довериться мне как врачу. Конечно, я больше и слова не сказала.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 Да и цвет ужасный, ненадежный. Он приводит меня в ярость, хотя и сам узор доставляет мне мучения. Вот, кажется, изучила его вдоль и поперек, но стоит отвести глаза, и он тут же совершает задний кувырок. А потом мы я кувыкаюсь вместе с ним. Он наносит пощечину, бьет ногой в живот и топчет, топчет вас. Нет, это просто кошмар. Внешний узор.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 И с Дженни то же самое. Недавно я поймала ее с поличным. Она не подозревала, что я вошла в комнату, но когда я тихо подкрывалась к ней и спросила, как ей нравятся обои, она подпрыгнула, словно ее поймали на воровстве. Дженни начала оправдываться и говорить, что я ее пугаю. Она сказала, что обои запачканы прикосновениями рук. Она говорила, что нашла желтые пятна на моей одежде.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 От ее перемещений сотрясается мебель. На светлых полосах она держится спокойно, но там, где есть тень, она хватается за решетку рисунка и сильно трясет ее. Она все время хочет вылезти, но никто не может вылезти из рисунка. Он всех подавляет. Вот почему на нем так много голов. Если бы их можно было закрасить или убрать, рисунок выглядел бы вполне нормальным. Мне кажется, женщина днем выходит. И скажу вам по секрету, я видела ее, да, я заметила ее из окна. Это та самая женщина. У меня нет никаких сомнений. Она ползает по земле, а большинство женщин днем не ползает. Я видела ее на длинной тенистой аллее, где она ползала из стороны в сторону. Потом я видела ее в темных увитых лозой беседках. Она исползала весь наш парк.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 Как было бы здорово, если бы он перешел в другую комнату. Кроме того, я не хочу, чтобы кто-нибудь видел меня ночью. Я часто мучаюсь вопросом, а будет ли ее видно изо всех окон сразу. Но как бы то ни было, я все равно могу следить за ней только из одного окна. И хотя я всегда вижу ее, она уползает быстрее, чем я могу уследить. Иногда я замечала, как она переползает открытые пространства.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 Этой ночью мы должны были спать внизу, а наутро Джон заказал нам катер. Я так рада, что комната снова опустела. Как же те детки были напуганы, их кровать оказалась просто изгрызенной. Но мне нужно продолжать свою работу. Я закрыла дверь и выбросила ключ на дорожку перед домом. Боялась, что кто-нибудь войдёт сюда до приезда Джона. Я хотела удивить его.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 Я стала сдирать обои там, где могла достать. Их приклеили ужасно прочно, и рисунок просто наслаждался этим. Все эти опущенные головы, вытаращенные глаза и мельчешащие грибы просто визжали от хохота. А я так расстроилась, что была готова на все. Самым лучшим вариантом казался прыжок из окна, но решетки были приколочены намертво.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 Илиша взглянула на него через плечо. Мне удалось прошептать: "Я вылезла. Вопреки тебе и Дженни. И я содрала почти все обои, так что вы не сможете засадить меня туда обратно. Но почему он упал в обморок? Этот странный мужчина лежал прямо у стены на моем пути, и поэтому мне каждый раз приходилось переползать через него. Переползать."